Фабулунова представляет Аудиосериал «Город-сад» Девятая серия А, комиссар, ну заходи Не ожидал тебя увидеть в столь поздний час Что-то случилось? Да как бы это сказать, товарищ Петров Пока непонятно Это как-то связано с теми людьми? Да. Надеюсь, ты не теряешь бдительности? Осознаешь всю опасность, которую могут принести люди извне? В том-то и дело. Мы задержали одного из них. Он пытался проникнуть в вашу резиденцию, товарищ Петров. Очень интересно. А с какой целью? Пока непонятно. Ты его допрашивал? Разумеется. Он все отрицает. Говорит, случайно забрел в те края, мол, еще плохо ориентируется в городе ведь и это вполне возможно но как-то все очень подозрительно думаешь он готовил покушение. Вот это я как раз и выясняю. вообще это конечно маловероятно. За 40 лет моего пребывания здесь ни одной попытки не было. Но эти люди не местные. тогда вообще какой им мар резон открывать на меня охоту я до сих пор не исключаю что они могут быть шпионами или специально подосланными людьми. Ну хорошо, и что из себя представляет этот задержанный? Да вроде ничего особенного. Он старше из этих четверых. По возрасту ваш сверстник. Вот как. Да, я изъял их документы, мне они тоже показались очень подозрительными. Где они? Разумеется, у меня в кабинете, в сейфе. Очень интересно было бы взглянуть. Я могу завтра их вам принести. Буду признателен, но мне хотелось бы побеседовать с задержанным. Товарищ Петров, но это же может быть небезопасно. Мы не можем так рисковать вашей драгоценной жизнью. Вы же символ нашей эпохи, великий вождь и учитель. Поставишь охрану у двери. Какие проблемы? И все же... Я почему-то уверен, что опасность преувеличена. Даже если этот человек и готовил покушение или что-то в этом роде. Что маловероятно, он должен был осознавать всю бессмысленность этой затеи. Ведь случись что, возмездие его бы тут же настигло в лице наших бдительных сограждан. Так-то оно так, но... Жду завтра с документами и задержанным. Вы отважный человек, товарищ Петров. Думаю, никто бы на вашем месте не решился на такое. Поэтому я на своем месте, а вы на своем. Не смею задерживать. Вы великий человек. Черт, опять не спится. Интересно, как там, Васильич? Не хочется думать о плохом. Но этом проклятым коммунистическом гетто все может быть. Ясное дело, скорее всего, он в комендатуре, надо его вручать. А как? Ну, заявимся мы завтра к этому комиссару. Так он у нас арестует. И Васильевичу не поможем, а то и хуже сделаем. И сами лишимся, хоть и очень относительной, но свободы. А еще чего доброго комиссар найдет способ... Выбить из нас показания о том, что мы шпионы. А тогда пиши пропало. Нет, так рисковать нельзя. Тем более Славик уже там был. Остается один вариант. Я завтра сам пойду к комиссару. Ну и по крайней мере постараюсь убедить его в том, что Василич ни в чем не виноват. Что произошла ошибка там так далее. Не знаю. С другой стороны почему комиссар должен мне верить. Я вообще не уверен в том, что на меня сейчас активно не собирается компромат. Но всё-таки это лучше, чем сидеть сложа руки, и ждать, когда нас поодиночке доставят к комиссару. Между тем, я всё-таки хотя бы до осени надеюсь казаться дома. Родители наверняка уже меня в розыск объявили. Про Васильевича я вообще молчу. Его дочь точно уже давно всех подняла по тревоге. Только где они собираются искать нас? Ах, этот проклятый город, как чёрная дыра на карте Родины. Как учит Коммунистическая партия Союза Советских Социалистических Республик! Товарищ Петров, мы привели задержанного. Пусть войдёт. Да, и вот паспорта, как вы просили. Хорошо, положи на стол и, может быть, свободен. Если что, мы за дверью. Так, разновозрастная компания. Это, надо полагать, задержанный. Надо же, мы с ним ещё и ровесники. А паспорта пусть будут у меня. Надеюсь, их никто, кроме комиссара и часового, не видел. ЗВОНОК Николай Васильевич, надо полагать. Ким? Барабулька? Какая барабулька? Что вы несете? Я узнал тебя. То-то сразу имя отчество показалось знакомым. Ким Ленинидович. Фамилия только стоку сбила. Так вот ты где сейчас? Я всегда знал. Далеко пойдешь. Николай? Надо же. Вспомнил. Не ожидал вот так встретиться. Я думал, после того собрания тебя в какой-нибудь крупный город переведут. А я не ищу легких путей, в отличие от некоторых. Хм, да я не сказал бы, что мой путь был легким. Особенно после того, как меня тогда чуть из комсомола не исключили. Но ничего, справился. А ты, я вижу, развернулся по полной. Я создал людям их мечту. Помнится, когда-то и ты об этом мечтал. Молодой был. Значит, прав комиссар, ты не случайно оказался в этом здании, а намеренно пытался сюда проникнуть. Да. И ты решил убить меня. Зачем? Во-первых, я не приемлю насилие. Во-вторых, я не знал, кто ты. Просто хотелось посмотреть в глаза человеку, который устроил этот коммунистический скид среди тайги. Посмотрел? Да. Посмотрел. Ты ничуть не изменился, Ким. Только амбиции достигли фантастических размеров. Без всенародной любви и поддержки этого не получилось бы. А народ, как ты видишь, вполне счастлив. Видимо, все так и есть, как ты говоришь. Но я и мои товарищи, мы люди из другого мира. Этот город-сад попался на нашем пути совершенно случайно. После недельного блуждания по тайге. И мы пришли за помощью. Просто помоги нам отсюда выбраться. И вы забудете о нашем существовании. Ты думаешь, я настолько наивен и не понимаю последствий? до да сюда тотчас же нагрянет МЧС и всякие правозащитные организации. Значит, ты в курсе всего, что происходило за эти годы? Естественно. Я обязан быть в курсе. Управлять таким городом дело нелегкое. Так что, Николай Васильевич, о возвращении домой вам придется забыть. Здесь вы целиком и полностью в моей власти будете жить и работать ради великой идеи светлого будущего. которое никогда не наступит. но это неправда. С каждым днем своим ударным трудом мы приближаем его наступление. Оставь эти высказывания для своих пламенных речей, Барабулька. Кстати, почему ты вдруг стал Петровым? Для лидера моего масштаба такая фамилия мне показалась более подходящей. Да, пожалуй. Но все же, как тебе удалось вот так? Ну, договаривай. Договаривай, раз уж начал. Узурпировать власть в целом городе. И главное, зачем? С такими талантами ты мог бы стать олигархом. Ха, олигархом. А что, по сути, имеет олигарх? Славу? Деньги? Дома, машины, яхты? Да все это мелочи по сравнению с тем, что имею я. У кого из олигархов ты видел такое всенародное признание и любовь? Тут и оно. Олигарх всегда рискует или быть убитым, или сесть в тюрьму. Не спрашивай, откуда мне все это известно. Я вполне владею всей информацией относительно ситуации в стране и мире. Я это уже понял. Информационная изоляция целого города нужна была тебе для установления безграничной власти. Но если так, зачем ты сейчас мне об этом рассказываешь? Ну, во-первых, потому что вы отсюда никуда не денетесь. А люди, если услышат эту информацию из уст потенциального шпиона, просто не поверят, а то и линчуют. А у нас ведь власть народа, не так ли? А во-вторых, давно я ни с кем не говорил по душам. Вот уж никогда не думал, что принципиальный барабулька захочет со мной поговорить по душам. А ты все-таки держишь на меня обиду. Впрочем, мне абсолютно все равно. В моей жизни есть все, о чем ни один комсомольский лидер не мог даже и мечтать. Да уж, целый город держать в рабстве. Это не рабство. Это свободный труд ради великой идеи. Если ты с этим не согласен, выйди на улицу и скажи об этом любому. Тебя сочтут или сумасшедшим, или врагом. Выбирай, что тебе по душе. Ладно. Раз мне терять нечего, вернемся к нашему разговору по душам. Как я понял, ты после того собрания оказался в этом городе. Да. По моей просьбе меня назначили первым секретарем горкома Комсомола. Мы ведь были наверняка второй и третий, Постепенно они лишились своих постов в связи с утратой доверия. И ты стал единовластным монархом. Я бы посоветовал быть аккуратнее с формулировками. Сам же говоришь, нам нечего терять. Я стал единственным секретарем горкома комсомола. Всеобщее доверие и всякое такое... Поначалу мне все это очень нравилось, но потом я начал понимать, что создан для чего-то большего. В те годы, когда генеральные секретари менялись слишком часто, стало ясно, что назревают какие-то глобальные перемены, способные пошатнуть устоявшийся порядок вещей. В наш город всё реже и реже приезжало начальство из центра, а нас постепенно стали забывать. И тут меня посетила гениальная мысль. О полной изоляции города? Да. Теоретически это было несложно. В те годы холодная война была в полном разгаре. Я ждал лишь удобного случая. Этим случаем стала авария в Калантаевске-4. Гляди-ка, тебе и об этом известно. Я собственными глазами видел руины. А, Валера, ты еще здесь? Очень хорошо. Ким Ленинидович, что происходит? На улице паника. Произошло то, чего мы так боялись. Неужели это правда? Но... Никаких но, Валера. Валера. Никаких «но», Валера, не может быть в этот трагический для всего человечества момент судьбы жителей города в наших руках. А. Но ведь следующая бомба может упасть и на наш город! Все может быть, но мы должны сохранять спокойствие и пресечь панические настроения. Вся надежда на тебя. Старый репродуктор еще работает? Да. Я все понял, Ким Ленинидович. Товарищи, внимание! Передаем обращение товарища Петрова. Петров! Слушайте! Тихо! Товарищи, правым не перед чётким и слаженным действием мы можем спастись. пройти, Повторяю, пройти Быстрее, быстрее, мы слышали, мы быстрее. Мы спасёмся. товарищ Петров с нами. Петров с нами. Да. Взрыв был таким мощным, что вполне сошел за ядерную атаку. В чем всех и убедили. А как же телевидение? Ведь на дворе были уже восьмидесятые. Телевышку я приказал взорвать, пока все были в укрытиях. Это вполне вписывалось в мою концепцию. Но ведь те, кто выполняли этот приказ... Они уже ничего никому не скажут. Значит, живых свидетелей нет. Глупо было в этом сомневаться. Но, как видишь, жители города от этого только выиграли. Тем, что не узнали правду? Тут вопрос надо ставить иначе. А нужна ли им она, это правда? А сомневающимся у нас разговор короткий, как говорится, по законам военного времени. Невероятно. Больше тридцати лет жить по законам военного времени. А что делать? Везде есть свои нюансы. За это время выросло целое поколение преданных людей, которые даже не знают, что может быть иначе. Прямо как Моисей, водивший 40 лет людей по пустыне. Здесь все гораздо продуманнее, то была пустыня, а здесь город-сад, уже готовая мечта любого комсомольца. Но каждой утопии рано или поздно приходит конец. Обязательно найдутся люди, которых не устраивает имеющийся порядок вещей. Город-сад не утопия. Как видишь, он живет и процветает. А что до несогласных, это вряд ли. Я бы не был столь категоричен. Можешь думать что угодно. В конце концов, и ты в моей власти. Несогласных ждет расправа. Ну зачем же? Все знают, что Петров суров, но справедлив. Труд и только труд во имя завоеваний социализма. Самое почетное право и святая обязанность каждого жителя нашего города. Так что можешь идти домой. Я могу идти? Да, но ты сам себя наказал. Сегодняшний день будет считаться прогулом. А, соответственно, продуктовой карточки на сегодня ты не получишь. И мой тебе совет... Прежде чем что-то затевать, не мешает думать о последствиях. там. Ангелина Степановна, это это я, Саня. Саня? Проходи. Да, здравствуйте. Лёня дома? Он скоро должен прийти. Что-то случилось? Случилось. Николай Васильевич, похоже, арестовали. За что? пока сам не знаю. Да ты не переживай так. Разберутся, что он ни в чем не виноват и отпустят. Угу, угу. А вот я в этом не уверен. Да ты, проходи, я сейчас чайник поставлю. Ага, спасибо. Спасибо, Ангелина Степановна. Вот, угощайся. Я печенье испекла. Конечно, из этого пайка кулинарный шедевр вряд ли получится. Но, ты знаешь, вроде съедобно. М -м -м. Ну что, Ангелина Степановна, печенье просто изумительное. О, а вот и Лёня. Саня, вот так, сюрприз. Привет. Привет. Давно ждёшь? Да нет, только пришёл. Ты как раз вовремя, сынок. Чайник уже вскипел, так что мой руки иди за стол. Ну, рассказывай. Ну что, меня уже не небось тут заждались. Васильич! Фу, «Ну, наконец-то! Ты где был? Мы уже боялись, что...» «А чего бояться? Я встречался с Петровым». «Не может быть! С самим товарищем Петровым? Это за что же такая честь?» «Вот у него самого и спросили». «Ты на самом деле был у Петрова?» «А что в этом такого? Встретились, побеседовали с глазу на глаз. Так что, Васятка, хоть я и не передовик производства, и не прекрасная девушка...» А вот удалось соприкоснуться с великим Но это несправедливо Мы тут годами выдаем по две-три нормы в день А встречи удостаиваются единицы А я слово волшебное знаю хм, какое? Барабулька Все ясно, издеваетесь Ладно, посмотрим, кто смеяться будет Ты, ты Васятка, не переживай В следующий раз ты удостоишься этой чести Главное волшебное слово не забудь Да, похоже влип, Ваш Николай Васильевич, в историю. Ах, думаешь, всё настолько серьёзно? Я почти уверен в этом. Одно дело нарушение комендантского часа или даже невыполнение плана, mm -hmm. а тут посягательство на самого Петрова. Да почему посягательство-то? Комиссар вряд ли расценит это как-то иначе. Он очень суров. А если во всём этом каким-либо образом фигурирует имя товарища Петрова, то тут практически без вариантов. Подождите, но ведь это же произвол, как вы можете так жить? Мы привыкли. И к тому же, разве у нас есть выбор? Но ведь вы даже не пытаетесь ничего изменить. Саня, ты сам прекрасно знаешь, что это бессмысленно. Эх, -э, знал бы как, давно бы на вашем месте сбежал отсюда. Интересно, каким образом? Через тайгу? А транспорт у нас давно не ходит, так что и обсуждать нечего. Ангелина Степановна, но ведь вы говорили про какую-то узкоколейку, которую сейчас используют для стратегических нужд. Так мне об этом, в общем, ничего не известно. Слышала, что используют? А как и зачем, я не знаю. Это секретная информация. Нам об этом знать не положено. Уж не по движутся гружённые платформы до железных ворот? Эх, а что там с воротами? И куда ведёт этот путь? На ту самую базу, о которой все говорят. И вы даже не пытались это выяснить? Да знаешь, как-то своя жизнь дороже. И это вы называете жизнью? Ладно, и на том спасибо, попробуй все выяснить сам. Ну что ж, спасибо, мне пора. Только не вздумай завтра сам идти в комендатуру. Ну, это мы посмотрим по обстоятельствам. Ангелина Степановна, ваше печенье просто бесподобно. Ты заходи к нам почаще, Саня. Будем очень рады тебя видеть, правда? Хорошо. Да, до встречи. Так толком ничего и не выясню. Они здесь все запуганы до крайности. Даже самые адекватные в этом городе люди боятся попытаться что-то изменить. Итак, на сегодняшний момент у нас две задачи. Первая. Добиться освобождения Васильевича. Вторая. Нужно узнать прусской колейку. А для этого как-то выйти на машиниста, управляющего этими платформами. Хм. Это самое сложное, так как процесс погрузки организован таким образом, чтобы рабочие не пересекались с машинистом. Уверен, это придумано специально, чтобы ни у кого даже мысли подобных не возникало. Ну что ж, на сей раз я успел вовремя, это хорошо. Не хотелось бы лишний раз привлекать к себе внимание. Да, и ещё Володя. Неужели он и впрямь проникся их идеологией? Или это так даёт о себе знать его военное прошлое? О, Николай Васильевич! Фух, ну теперь остаётся только добыть паспорта и прояснить насчёт Володи. А мне нужно убедить Владилену бежать с нами. Невероятно! Так ты говоришь, Васильевич, что был знаком с этим Петровым? Да. Тогда он, правда, был еще барабулькой. И, как выяснилось, жутко комплексовал по этому поводу. Да уж, для комсомольского идола фамилия действительно не вполне подходящая. Подожди, подожди. Ну, как его сюда-то занесло? Была одна давняя история. Впрочем, это уже неважно Случилось у нас на производстве ЧП. Ну, а этот барабулька меня крайним сделал. Собрали тогда комсомольское собрание. Меня после него чуть из комсомола не попёрли А барабульку похвалили за бдительность и принципиальность. Хм, скорее, за беспринципность. Ну, это кому как. Так вот, похвалили его и назначили первым секретарем горкома комсомола. Странное поощрение. Я бы это воспринял как ссылку. Самое интересное, что он попросился сюда сам добровольно Вот идиот. О, ну не скажи, по-моему, он все просчитал до мелочей и, как видишь, не ошибся. Но жить в полной изоляции от внешнего мира... Так в том-то и дело. Мне показалось, что он сам не особо-то и изолирован. Барабулька в курсе всех событий, что произошли в мире за эти 30 лет. Пф, так естественно. У него же есть радио, в отличие от всех жителей этого города радио то есть это само собой разумеется но не только это показалось мне странным фабула нового истории в звуке